Глава 18. Лили Этот голос: Мой резко отупевший мозг впадает в радостный экстаз, но я осаждаю себя. Кристофер, не друг, ему нельзя доверять. Он жнец, и его руки запачканы кровью. Словно в подтверждение моих здравых мыслей, он обхватывает мое запястье и тянет за собой, успеваю сдать лишь возмущенный возглас, как Хейс приглушенно цедит. «Только пикни, и я тебя вырублю. Лучше тебе оставаться в сознании, Брокс. Вряд ли ты сможешь всплыть, находясь в отключке. Камера зафиксирует, как ты шмякнешься в воду. Все, что произойдет дальше, уже не твоя забота и от тебя не зависит. Ты никак не сможешь повлиять на исход. Не борись и не спорь со мной. И не отставай». Его голос звучит хрипло и немного невнятно. «Да и вообще Хейс какой-то странный сейчас. И где он был все это время? Я не понимаю тебя и не хочу понимать». Шиплю я, стараясь не отставать, потому что хватка на запястье лишь усиливается. Стоит мне замедлить шаг, и я рискую остаться без руки. Кристофер прет как бульдозер, и плевать он хотел на угрозу мокрую высокую траву и размытую почву. Я же говорил, не жди от меня альтруизма. Можешь ненавидеть, но выживи, черт подери. Заткнись, слушайся и не задавай вопросов. «Что за приказы?» «Брукс, ты глухая. Просто нахрен заткнись, или я тебя вырублю». Разумеется, мысленно я крою его матом, но вслух высказывать не решаюсь. Хейс действительно сам на себя не похож. Я еще ни разу не видела его настолько несдержанным и агрессивным. Такой Хейс меня пугает. И зачем он пришел за мной? Спуск мы преодолеваем быстро, и Кристофер утягивает меня налево. Да, мы возвращаемся назад, но не прям напрямую посреди равнины, как это делала я». Между деревьев, обрамляющих практически весь остров, есть тропка, по ней мы и петляем, скрываясь за плотным занавесом ветвей листвы и стволов. И ведь Кристофер показывал мне такие скрытые тропинки, когда возил меня по острову, но я напрочь про них забыла, поддавшись панике и страху. Равнина подходит к концу, начинаются подъемы, деревья сгущаются. Неужели и дальше тоже есть свободный проход? Когда я стояла на этом плато, мне так не казалось. Куда Хейс меня ведет? Неужто и правда решил помочь? Почему ты спасаешь именно меня, а не кого-то другого? Растерянно шепчу я, полностью сбитая с толку. Если Кристофер сам привез нас на убой, зачем сейчас помогает мне? Какая разница, почему? Может, ты мне нравишься? Может, напоследок я хочу еще расстрахнуть тебя? А может, обманом веду прямиком на жертвенный алтарь, ты все равно ничего не сможешь изменить. Кристофер усмехается. Помолчи, ладно? «Нам не стоит привлекать внимание. Сейчас наши козыри — темнота и молчание. Лишится одного из них — верх глупости». «Кто бы говорил? Сам болтает больше моего. Хочу спросить, куда мы идем и что он имел в виду, когда говорил про мое падение в воду, но наступаю себе на горло. Этот Хейс явно не станет церемониться, если открою рот. Насколько же хорошо он притворялся!» Тропинка сужается, продираться через ветви становится труднее, но Кристофер неумолимо тянет меня вперед. Мы не доходим до вершины совсем немного, когда между деревьями со стороны моря появляется зазор. Даже ухнуть не успеваю, как Хейс резко оттесняет меня к краю и без предупреждения сталкивается обрыва. Мой испуганный крик разлетается над пропастью, а в следующую секунду я погружаюсь в холодную воду. Меня утягивает все глубже, воздух легких заканчивается, и я поддаюсь нарастающей панике. «Сколько бы я ни барахталась, вынырнуть не получается. Намокшие одежды и кроссовки мешают, шок от внезапного падения дезориентирует, а резкое понижение температуры вызывает оцепенение. Из последних сил, борясь с водной стихией, я отчаянно работаю руками и ногами, но уже не понимаю, где находится поверхность, а где дно. Нужно всплыть, иначе что-то тянет меня вверх, и через мгновение яркий свет режет глаза». Прикрываю их, оглушённые громкими звуками и голосами, и прилагаю неимоверные усилия, чтобы не отключиться. Меня затаскивают в лодку, и спустя пару секунд она с рёвом устремляется к причалу. Уже через несколько минут мы сходим на берег. Чувствую себя тряпичной куклой, когда один из мужчин подхватывает меня на руки и несёт в домик для охраны. «Посади её туда», — раздаётся совсем рядом голос Итана. «Заверни в одеяло». Меня усаживают на стул и накрывают пледом, но мне все еще холодно. Я мёрзну не столько снаружи, сколько изнутри. Я снова доверилась ему. Снова подумала, что, возможно, нравлюсь этому мужчине. Как глупо. Но, с другой стороны, он ведь спас меня. Я жива и выполнила условия для победы во втором уровне. И все это благодаря Хейзу. Разлепляю веки и встречаюсь с изучающим взглядом Итана, который сидит прямо напротив. «И это опять ты!» Насмешливо произносит он. «Как, кстати, я оказался поблизости. Поистине чудесное совпадение». Отворачиваю голову, но Итан грубо обхватывает мой подбородок пальцами, устанавливает зрительный контакт и цедит мне в лицо. «Где Кристофер?» Пожимаю плечами, потому что и правда не знаю, куда он пошел после того, как столкнул меня. «Учти, покрывать его не очень хорошая идея», произносит Итан так тихо, чтобы слышала только я. Работай со мной, Лилии, я обеспечу тебе победу в игре. Ты выживешь и вернешься домой. Просто скажи мне, где он. Не знаю, сиплю, дрожа всем телом. Он был там наверху, но я спрыгнула и какое-то время пробыла в воде, поэтому теперь мне неизвестно, где он. Прочесать плато, рявкает Итан, стоящим чуть по удали охранником. Ну и доставив девчонку в общежитие, остальные на склон. Проверьте каждый сантиметр, но найдите мне Хейза. Брать живым. но не обязательно невредимым. Он разжимает пальцы, встает и выходит из домика, вслед за ринувшимися выполнять приказ охранниками. Тот, кого Итан назвал Ноем, жестом показывает мне идти за ним. Плотнее закутываюсь в плед и послушно плетусь следом. Что мне еще остается? Я вымотана и физически, и морально. На автомате сажусь в машину, всю дорогу до общежития, пребывая в состоянии близкому к трансу. После того, как Ной провожает меня до моей спальни и уходит, первые пару минут я просто стою посреди комнаты, продолжая цепляться за плед, а потом оседаю на пол и беззвучно плачу, смотря в одну точку. Не знаю, сколько проходит времени. Сейчас я не способна что-либо понимать и анализировать. Я готова заснуть прямо так, свернувшись калачиком на полу. Но чудовищный озноб дает о себе знать, и я поднимаюсь на ноги. Включаю торшер, Закрываю комнату на замок и иду в ванную. Горячая вода смывает с меня этот ужасный день. Кажется, я горю заживо, но при этом мне все еще холодно. Как там Томми, Ливия, Венди и Энжи? Живы ли? В порядке? Или сколько артистов переживут эту ночь? Сколько еще уровней нас ждет? Останется ли в живых хоть кто-то? Нет, нас всех убьют. Неважно, что сказал Итан, его обещание — пустой звук. А обещание Кристофера? Он ведь тоже говорил, что постарается спасти как можно больше людей, но на деле вышло иначе. Здесь никому нельзя верить. И я не буду никому верить. Завершив водные процедуры, я отправляюсь прямиком в кровать. Уже тянусь к торшеру, чтобы выключить свет, как вдруг слышу звук, который заставляет мою кровь заледенеть, а сердце ухнуть вниз. Я закрыла комнату изнутри, создав мнимое ощущение безопасности. Но я напрочь забыла, что внутри шкафа тоже есть проход».